Эпилог Башня Порядка — черный многоступенчатый конус на юге гигантского императорского сада. Перед воротами, инкрустированными магическими печатями из серебра, вспыхивает и опадает пламя, оставив на своем месте разъяренного Арендара. Он бросается на ворота, ударяет створку пылающими кулаками и только потом подходит к заблокированному механизму замка. Из ближнего ажурного шатра беседки на высоком стебле за этим наблюдают двое. «Двадцать дней рваться из башни порядка, чтобы теперь ломиться внутрь», произносит окутанный тьмой мужчина. «Какая ирония!» «Я же говорила, не стоит убивать Валерию». Женщина в чёрной дымке постукивает веером по громадной руке спутника. «Видишь, как хорошо, что твоё самовольное покушение на неё провалилось» хотя при этом мы лишились малори а если старший принц не убьет наследника мужчина покачивает головой наследник ощутил эту девицу даже сквозь счету башни порядка она может оказаться денеей а истинная пара способна помешать слиянию с бездной или арен просто додумался что башня порядка единственное место в ее ране где призыв родовой метке не сработает Женщина открывает и закрывает веер, наблюдая, как обратившийся драконом арендар ударяется в ворота. А если у старшенького не хватит сил убить арендара, мы уничтожим сладкую парочку вместе с наследником Азарана, академией, будущим пополнением боевых магов, щитовиков и детишками сильных мира сего, одним махом. Все равно мы в Нарбурн уже за восемь вестников и готовим наше особое оружие. Об этом я тоже хотел поговорить. Не думаю, что стоит так полагаться на Виторию. Она... Женщина вскидывает руку. Повторяю, сейчас Витория под моей защитой. За нарушение этого приказа я тебя не пощажу. Она опасна, рычит мужчина. На случай проблем с ней. «У нас есть запасной вариант, но он не потребуется, потому что выбора у Витории не будет. А когда она выполнит задачу, только тогда», — покачивает веером женщина, «ты получишь её в своё полное распоряжение. Сейчас прояви терпение». В ответ мужчина тихо рычит, но внимание женщины привлекает возникшее перед башней порядка существо, и она тянет. «Какой Неожиданный гость. Конец книги. Текст читала Алиса Поздняк.